Конечно же, этажи оказалось значительно больше, чем говорил Логош, и мы карабкались, должно быть, с полчаса, прежде чем техно остановился перед другой откатывающейся панелью, нарушавшей гладкую металлическую стену, так что я даже потерял счет тому, сколько лестничных пролетов мы преодолели. Мои колени, впрочем, вели более тщательный учёт пройденных ступеней, напоминая о каждой чудовищной болью. Но вы не представляете, какую бодрость может вселить наступающая вам на пятки армия машин-убийц. Так что я просто продолжил идти вперед. Юрген, разумеется, не выказывал ни малейшего признака усталости или дискомфорта, несмотря даже на то, что тащил на себе тяжелое оружие. «Должно быть здесь». Логош помедлило, я заметил, что эта дверь крупнее и лучше сработана, чем те, которые мы миновали на пути вверх. К тому же её украшал символ техножречества в виде шестерни. «Ну же», — сказал я. «Давайте выберемся отсюда». «Я не уверен в правиле открывать ее! Медленно произнес техножрец, осматривая меня и Юргену с раздумчивым выражением лица. «Это священное место. Только, соответственно, посвященный и благословленный персонал имеет право войти». «Ну и хорошо», — сказал я. «Мы выполняем миссию во имя Императора. Куда уж благословение, а?» Логош посмотрел смущенно. «Здесь вопрос в том, единая ли это святость?» — ответил он. «Я не уверен, могу ли судить. Не беспокойся», — заверил я. «Комиссар может. А теперь откроешь ты эту фраговую дверь, или это сделает брат Юрген!» Мой помощник шагнул вперед, поднимая Мэлту, и Логаш вдавил руну активации даже с излишней поспешностью. Я понятия не имел, что же могу найти внутри, и мое первое впечатление состояло в ошеломительной технологической сложности. В отличие, впрочем, от гробницы некронов под нами, чьи непостижимые колдовские устройства пульсировали ощутимым злым намерением, этот храм был насыщен благостью машинного духа, впряженного, чтобы приносить добро человечеству и благословленного техножрецами, которые обычно работали здесь. Я автоматически поклонился обширному витражу изображающему императора воплощение амнисии, конечно же, но все равно его самого, который бросал пятна цветного света на компакт стоящие ряды кафедры из темного дерева и полированной бронзы, в каждую из которых был встроен экран пикта, отображающий какую-то из сторон функционирования установки. Ничего не трогайте предупредил Логош в притирку кафедры обходя Юргина, который синял себя знаком аквилы, еще больше отвалив челюсть, чем в своей обычной расхлябной манере. Но об этом техножрец мог не беспокоиться, подумал я, сам с опаской обходя ближайшую кафедру, когда мой взгляд задержался на картинке, передаваемой одним из экранов пикта. Он показывал мутное, дрожащее изображение того, что, по-видимому, было одной из галерей шахты, и к своему ужасу я заметил, как по нему промелькнула и скрылась тень Некрона, которую я бы не спутал ни с чем. Через мгновение следующий металлический монстр появился на виду, за ним еще один. «Логош!» — позвал я. Техножрец отставил своё коленопреклонение перед алтарем в углу и, выказывая всё возможное раздражение, в развалку подошел ко мне. Я указал на картинку Пикта. «Где это находится?» «Пятый сектор, четырнадцатый уровень», — сказал он спустя мгновение, которое потратил на то, чтобы свериться с рунами на кафедре. Он немного изменил положение управляющих рукояток, И картинка сменилась, показывая теперь другую галерею. Через мгновение на ней показался передовой некрон. «Движутся в Сектор 3. Отсюда можно увидеть всю шахту?» – спросил я. Он кивнул. «Ритуалы фокусировки очень похожи на те, что используются в вашем Галалите. Можете занять эту кафедру, если нужно». Потратив некоторое время на объяснение, а также на то, чтобы зажечь палочку благовония и прочитать надо мной несколько молитв, Логаш оставил меня управляться с техникой, и удалился с видом очевидного облегчения. Картина, которая начала выстраиваться у меня, была мрачной, и это слабо сказано. Мне не понадобилось много времени, чтобы убедиться, что нижние уровни буквально кишели некронами, которых там были по меньшей мере в сотни, и в том, что они систематично прочесывали тоннели, продвигаясь все выше. Я связался по воксу с Кастин. «По моим прикидкам, у нас есть около получаса, прежде чем они достигнут поверхности», сказал я ей. «И это если нам повезет! По крайней мере, те немногие наши солдаты, которых мне удалось обнаружить, были уже на верхних уровнях и отступали, так что полковник, очевидно, последовал моему предыдущему совету. Внешний пик-передатчик показал мне картину посадочной площадки, уже плотно забитые сотнями наших мужчин и женщин, не говоря уже о машинах, терпеливо дожидавшихся погрузки на борт одного из шаттлов. У меня все опустилось внутри, когда я начал осознавать, что большая часть их все еще будет здесь, когда появятся некроны. «Мы будем готовы», — пообещала Кастин но я уже знал, насколько пустое это обещание. Эти люди будут без сомнения брошены в бойню, и что гораздо важнее и хуже, я буду среди тех, кто не успеет добраться до безопасности звездного корабля. Необходимо было что-то предпринять, чтобы сдержать врага, но если бы я только мог придумать что... Логаш! позвал я, но на этот раз он не обратил на меня внимания, целеустремленно занимаясь чем-то возле одной из соседних кафедр. Я подошел, чтобы взять его за предплечье. Логаш, это важно!» «Как и то, чем я занят», — отпарировал он с некоторым раздражением в голосе. «Ритуалы стабилизации для топливных резервуаров должны проводиться каждые шесть часов, и все сроки давно прошли. Вы должны понимать, насколько взрывчат Прометий». «О да», — произнес я, бросив взгляд сквозь светящегося стеклянного императора на комплекс зданий снаружи, где тяжело лежали на земле широкие и низкие баки, громоздкие, будто жилые блоки улья. В моем сознании начала оформляться мысль настолько дерзкая, какой я от себя даже не ожидал. Какой объем топлива в резервуарах на данный момент? Примерно 8 миллионов литров. Ответил техножрец. Так как танкеры не могли приземляться по рядом орки, довольно много накопилось. Но все еще в границах приемлемых параметров безопасности, уверяю вас. Я как раз надеялся, что гораздо больше. Сказал я. Уверен, если бы у Логаша оставались брови, эти слова заставили бы их удивленно приподняться. Я указал на переплетение трубопроводов вокруг резервуаров. «Какие-нибудь из этих труб выходят в сами шахты?» «Напрямую нет». Логуш вопросительно глянул на меня. «Но к чему вы об этом спрашиваете?» «К тому, что если бы мы сумели слить всю эту жидкость в шахты, то это дало бы некронам серьезный повод побеспокоиться», — ответил я. На лице техножреца медленно начала появляться улыбка. «Это потребует обойти некоторое количество ритуалов безопасности», Произнес он, размышляя над этой мыслью. «Но это возможно!» «Отлично!» Заверил я, ощущая, как игоняк оптимизма наконец-то загорается во мне. «Тогда лучше приступайте!» «Сию секунду!» ждет перегнулся через кафедру, крутя рукоятки и бормоча какую-то невнятицу, сквозь которую время от времени прорывалось нечто подозрительно похожее на острый смешок. Шанс нанести ответный удар существам, которые жестоко убили его друзей, очевидно вызвало у него множество эмоций, И я задумался о том, продержится ли хрупкая психика техно-жреца достаточно, чтобы удалось привести в исполнение наш план. Но пока мне все равно не оставалось ничего, кроме как молча наблюдать за его манипуляциями, и затем как зловещие машины на экранах Пикта стремятся все ближе к поверхности, поэтому этому минуту тянулись бесконечно. «Чай Анна, желаете, сэр?» Появился рядом со мной Юрген, извлекая ту самую флягу, которую он принес в качестве весьма прозрачного повода присоединиться к экспедиции. И теперь я с благодарностью принял ароматное питье, внезапно осознав, насколько устало проголодался. Тот бутерброд, который мой помощник куда-то засунул, найти так и не удалось, к моему едва сдерживаемому облегчению. Мы довольствовались стандартными пищевыми брусочками, вкус которых оставался столь же неопределенным, как и всегда, хоть что-то надежное и неизменное в окружающем мире. Готово! Наконец произнес логаш, на этот раз с отчетливым прихихикиванием. Его лицо неестественно раскраснелось, а пальцы, казалось, дрожали в надконтрольными рукоятками кафедры, хотя я никогда бы не подумал, что агментические конечности могут дрожать. И все равно мне оставалось только кивнуть. «Во имя Императора!» — мрачно произнес я. «В память Эрнульфа!» Мстительно выкликнул техножрец и перекинул выключатель. Несколько мгновений казалось, что ничего не произошло, но затем я понял, что ощущаю низкий гул, звук которого, казалось, пропитывал весь комплекс. Руны на некоторых кафедрах засветились красным, и легкий снег запорошил с карниз над окном. Потом новые нескончаемые мгновения ничего более не менялось вокруг. «Глядите, сэр!» — указал Юрген на экран пикта, который остался настроенным на один из верхних уровней шахты. На экране показался поток жидкости. Он заполнял галерею, снося все на своем пути, походя отрывая со стен голубой льда размером с танк типа гибельного клинка и играючи перекатывая их перед собой. Потом пик передатчик сорвал искрепление, и экран померк. Я переключился на другой как раз вовремя, чтобы заметить отряд воинов-некронов, продвинувшихся гораздо ближе к поверхности, чем я мог даже предполагать. Если бы я верил, что они способны на эмоции, то подумал бы, что они на мгновение застыли в ошеломлении, прежде чем развернуться и побежать. Это им, конечно, ни фрага не помогло. Чудовищная волна подхватила их и понесла, бросая из стороны в сторону, словно кукол, Я подумал о том, исчезнут ли они после того, как их разобьёт на куски этой безжалостной волны Прометия. И о том, какой им будет этот этого толк. Ведь их гробница – нижняя точка туннельного комплекса. Она неминуемо будет затоплена, хотя, как рассчитал Логош, потоку потребуется около 20 минут, чтобы достигнуть такой глубины. Не то чтобы нам нужно дышать, но, по крайней мере, это должно было заставить их прекратить использование портала до тех пор, пока они не найдут способа откачать жидкость из помещения, где он находился». А к тому времени, если повезет, флот уже будет здесь, чтобы зачистить планету. В общем, как мне казалось, это был достаточно удовлетворительный результат. Я все еще был весьма доволен собой, когда вскоре присоединился к касте на Браклау на посадочной площадке, и так заряженный эйфорией, что даже пронизывающий до костей холод казался мне приятен. Ледяная равнина кишело людьми и техникой... Двигатели «Химер», перегоняемых двигателей ведоми к месту погрузки и предполетной подготовки, ворчали, и взводы маршировали по площади, готовые занять место в отбывающих шатлах. Смутное движение, которое я поймал краем глаза, оказалось стражем, который нетерпеливо прохаживался на фланге, восматривая возможные опасности. «Отлично сработано, комиссар!» Браклау крепко пожал мою руку. «Не думаю, что кто-либо другой смог бы сделать сегодня дело больше, чем совершили вы!» Но в следующий раз, как напоримся на гробницу Некронов, можете попробовать», — ответил я. Майор только ухмыльнулся, принимая это замечание за чистый юмор, но его ответ потонул в пронзительном шуме двигателя шаттла, когда одна из этих подсобных машин с чистоты сердца поднялась в низкое, затянутое снегом небо. Кастин указала на транспорт, когда он своем пронёсся над нашими головами и исчез на фоне свинцовых облаков. «Это был пятый», — сообщила она мне, повышая голос, чтобы перекричать звон в ушах. «Две полные роты уже погружены». Что оставляло нас больше, чем с половиной численности полка, примерно шестью сотнями солдат, все еще сидящими на поверхности планеты. Были необходимы еще полдюжины вылетов шаттлов. Я прикинул время, которое на это потребуется, и ответ мне не понравился. Даже если предположить, что с некронами мы разобрались, вокруг все еще было достаточно зеленокожих. «Какова ситуация с орками?» Спросил я Браклау, но прежде чем тот смог ответить, Титанический взрыв среди зданий, перерабатывающих установки за мгновение, обратил в щебень весь блок, принадлежавший администратуму. Осколки, перемешанные с кусками льда и чем-то неприятно похожим на куски человеческой плоти, городом посыпались вокруг нас. На мгновение я растерялся, в ушах у меня все еще гудело, когда я обернулся, чтобы поискать разрушение среди топливных резервуаров, уверенный, что каким-то образом подорвался все еще вытекающий из них прометий. Затем я увидел то, что причинило разрушение... Оно медленно ковылело вперед сквозь обломки только что разрушенного здания, высотой равняясь ему неповрежденному. Корпус монстра был обожжен и пробит в десятки мест, основное орудие пропало, но по меньшей мере одна из пушек меньшего калибра была вполне способна приносить огромные разрушения. Несмотря на задержку, причиненную ему некронами, Гаргант наконец, прибыл.